Глава двадцать девятая. Те же и Гарри Ван Дендаллес. «Всякий может ошибиться», — великодушно заметил Волька с сочувствием, глядя на сконфуженного хаттабыча. «В конце концов, даже лучше что кольцо оказалось обыкновенным. А за подарки большое спасибо». Деликатно отвернувшись от старика, ребята извлекли из футляров бинокли и насладились их неоспоримыми достоинствами. Далекие дома словно придвинулись к самой реке. Крошечные точки превратились в шагающих людей, а мчавшаяся в отдалении машина, казалось, вот-вот шибет с ног счастливого обладателя бинокля. О большем приближении нельзя было и мечтать. «Хатабыч», — промолвил спустя несколько минут Волька, — «ну-ка посмотри-ка, кто это к нам идет?» Он передал бинокль Хаттабычу, но тот и невооруженным глазом увидал уже, что к ним быстрым шагом почти бегом приближается, тяжело отдуваясь, мистер Гарри Ван Дендаллис, собственный своей шестипудовой особы. Заметив, что за ним наблюдают, мистер Ван Дендаллис умерил шаг, пошел в развалочку, словно он и не спешил, а просто прогуливался вдали от уличного шума. Подойдя поближе, он изобразил на своей багровой, точно ошпаренной кипятком физиономии, сладчайшую улыбку. «Ах, мой бог, какой приятный и неожиданный встреча! Пока он приближается к нашим друзьям, пока он горячо пожимает им руки, мы можем вкратце объяснить, почему он снова появился в нашей повести». «Дело в том, что миссис...» Ван Дендаллес была в тот день весьма не в духе. Вот почему она погорячилась и вышвырнула в окно колечко. А вышвырнув его, она осталась у окна, чтобы перевести дух. Тут-то ее и заинтересовал старик, который подобрал валявшееся на мостовое колечко и бросился на утек. — Ты видел? — обратилась она к приунывшему Ван ден даллису Какой забавный старичок! Схватил колечко, словно оно, по крайней мере, с изумрудом, и бросился на утек. — О, это очень надоедливый старикашка! — отвечал мистер Ван Дендалли, соживившись. — Пристал ко мне еще в магазине, плелся за мной до самого дома. И представь себе, моя дорогая, то и дело падает передо мною на колени. Кричит мне, я твой раб, потому что у тебя кольцо, принадлежащее Сулейману. А я ему отвечаю, «Сэр, вы жестоко ошибаетесь. Я только что купил это кольцо, и оно принадлежит мне и только мне». А он уперся, словно мул. «Нет, кольцо Сулеймана — это волшебное кольцо. Нет, не волшебное, а платиновое. Нет, господин мой, не платиновое, а волшебное. И делает вид, будто хочет поцеловать полу моего пиджака». — А в пиджаке у меня, как ты знаешь, моя дорогая, бумажник. — Эй, — говорю я, — у нас в колледже я считался неплохим боксером. И раз его по физиономии. ох и поклотил же я его. Даже сейчас приятно вспомнить. Миссис Ван Дандалис с минуту презрительно смотрела на своего разглагольствующего супруга. Потом, будучи, очевидно, не в состоянии выдержать самодовольное выражение его лица, Отвела глаза в сторону, и ее взгляд нечаянно упал на томик тысячи одной ночи, валявшейся на такте. И тут ее поразила какая-то внезапная мысль. Миссис Ван Ден сплюхнулась в ближайшее кресло и горьким шепотом промолвила. «Мой Бог, как же мне не везет в жизни с этим человеком! С вашим воображением, сэр, вам следовало бы быть не некоммерсантом!» а гробовщиком. У любой ящерицы больше мозгов, чем у вас, сэр. — В чем дело, моя дорогая? — всполошился я супруг. — Я его бил в подворотнях, свидетелей не было. Не беспокойся, моя дорогая. — Джентльмены! — трагически воскликнула миссис Ван ден далис хотя ни единой души, кроме них двоих, в комнате не было. — Джентльмены! Этот человек еще спрашивает, в чем дело. — Извольте, сэр. Немедленно догнать старика и отобрать у него колечко, пока еще не поздно. Но зачем она нам, моя дорогая? Длинное серебряное колечко, да к тому же еще и самодельное. Этот человек сведет меня в могилу. Этот человек еще спрашивает, на что мне волшебное кольцо царя Соломона. Джентльмены, он еще спрашивает, зачем мне кольцо? который выполняет любое твое желание, которая может тебя сделать самым богатым и самым могущественным человеком на всей земле. Но моя радость, где ты видела волшебные кольца. А где вы, сэр, видели, чтобы здесь, в Советском Союзе, человек хлопался перед другим на колени, да и при этом целовать ему руку? Не руку, моя милочка, а пиджак. «Тем более». — Извольте, сэр, немедленно догнать старика и отобрать у него кольцо. И я вам, сэр, не завидую, если вы осмелитесь вернуться домой без колечка. Вот каким событием обязаны были хатабычи и его юные друзья, что перед ними столь неожиданно появился краснолицый муж грозной миссис Ван Дендаллес. — Будь мистер Ван Дендаллес на месте Хаттабыча. Он ни за что не вернул бы колечко, даже простого, а тем более волшебного. Именно поэтому он решил действовать издалека. «Ах, мой Бог, какой приятный и неожиданный встреча!» — воскликнул он с такой сладчайшей улыбкой, словно всю жизнь только и мечтал подружиться с Хаттабычем Волькой и Женей. «Какой прекрасной погода! Как вы поживаете!» — Благодарю тебя, оседовласый чужеземец, — вежливо ответствовал Хаттабыч. — Я и мои юные друзья, все мы пребываем в отличном здоровье. — Надеюсь, и ты здоров. — Благодарю, благодарю, я очень-очень здоровый. — Какой вы очень прекрасный мальчик, — пропел мистер Ван Дендалес и попытался потрепать Вольку по щеке, но тот брезгливо отвернулся. «Я полагаю...» — продолжал Ван Дендалис, делая вид, будто не заметил Волькиного отношения к себе. «Я полагаю, вы очень мечтаешь быть гангстер. У меня в Америке два сына, они целый день играют в бандиты-гангстер. Они очень умные мальчики. Они будут известные американские банкир». Тут он изловчился и игриво потрепал по щеке Женьку, прежде чем тот успел отодвинуться. «Милый мальчик, вы хоть ел бы быть банкир!» «Вот еще!» — растердился Женя, и это двинулся от Ван Дендаллеса. «Что, я сумасшедший, что ли? У нас, слава богу, не Америка!» «Ха-ха-ха!» — -ха, льстиво рассмеялся мистер Ван Дендаллес и погрозил ему пальцем. «Вы делаете меня смеяться! Вы очень веселый шуточник! Я вам за это подарю один очень практичный американский карандаш!» — Не нужен мне ваш карандаш, и оставьте меня, пожалуйста, в покое, — рассердился Женя, когда американец попытался снова потрепать его по щеке. — У вас имеются свои дети? Они хотят стать бандитами. Вот вы и треплите по щекам сколько вам угодно. А мы не любим банкиров и бандитов, понятно? Хо -хо -хо — ха ха обрадовался этим словам мистер Ван Дендалис, словно он услышал необыкновенно приятные комплименты. «У меня был в Америке один знакомый инженер. Он тоже говорил, что они любят банкир. Он теперь сидит в очень красивый нью йоркский тюрьме». «Можно вам задать вопрос?» Неожиданно обратился к нему Волька и по привычке, как в классе, поднял руку. «Почему у вас в Америке мочают негров?» О воскликнул мистер Ванда далис «Вы ест молодой любитель политика!» это очень хорошо у нас в Америке полная свобода каждый может делать что им интересно ну а негры могут дать белым сдачи если это им интересно фиг как глупый шутка поморщился мистер ван дандалис ви никогда не должен так глупо щеничать негры имеют знать свое место негры Тут он счел нужным рассмеяться и прекратить обсуждение этого щекотливого вопроса. «Вы очень милый старик!» — обратился он к Хаттабычу, чтобы замять разговор. «Я имею надежду. Мы будем с вами очень добрые приятели!» Хаттабыч молча поклонился. «О!», -о, -о, -о, -о, -о — воскликнул Ван Дандали с притворным удивлением. «Я вижу на ваш палец один серебряный кольцо. Будете вы дать мне посмотреть этот серебряный кольцо?» «С радостью и удовольствием», — отвечал Хаттабыч, протянув ему руку с кольцом. Но вместо того, чтобы полюбоваться кольцом, мистер Ван ден Дендали с резким движением сорвал его с пальца Хаттабыча и немедленно напялил на свой мясистый палец похожий на недоваренную сосиску. «Благодарю! Благодарю!» — прохрипел он. И так налилось при этом кровью его и без того багровое лицо, что Хаттабыч испугался, как бы мистер Ван Дендаллеса не хватило ненароком кондрашка. «Вы имели где-нибудь купить это кольцо?» Он ожидал, что старик соврет. что во всяком случае он сделает все невозможное, чтобы не вернуть ему могущественное кольцо. Мистер Ван Дендаллес оценил взглядом стоявшего перед ним тщедушного старика и присевших несколько по отдаля боих мальчиков, и прикинул, что если дело дойдет до драки, он без труда справится с ними. Но к его удивлению старик не подумал врать. Он спокойно сказал... «Я не покупал этого кольца. Я подобрал его на мостовой перед твоим домом. Это твое кольцо, седовласый чужеземец!» «У-у-у!» — восхищенно вскричал мистер Ван Дендалес. «Ви есть очень честный старик! Вы будете мой любимый слюга!» Услышав эти слова, ребята поморщились, но промолчали. Интересно было, что будет дальше?» «Вы мне очень хорошо недавно объяснить, что это кольцо есть волшебное кольцо. Оно фактично имеет, выполнять любое пожелание». Хаттабыч утвердительно кивнул головой. Ребята прыснули. Они решили, что Хаттабыч собрался подшутить над этим неприятным американцем и приготовились к веселому представлению. «О!» — промолвил мистер Ван Дондалес. «Благодарю! Благодарю!» «Вы мне будете объяснять, как пользоваться волшебным кольцом?» «С радостью и удовольствием, о багровейший, еще и земцев!» — отвечал Хаттабыч с низким поклоном. «Ты берешь волшебное кольцо, надеваешь его на палец левой руки, поворачиваешь и произносишь при этом свое пожелание. И оно умеет обязательно исполняться именно так!» «Самое различное мое желание — любое!» «Ах, так!» — удовлетворенно промолвил Ван Дон Даллес, и его лицо сразу стало холодным и надменным. Он быстренько повернул кольцо и крикнул Хаттабычу. «Эй, ты глупый старик! Подойди здесь! Ты будешь упаковывать доллары!» Его наглый тон возмутил Вольку и Женю. Они подались вперед и уже... Раскрыли было рты, чтобы дать ему достойный отпор. Но Хаттабыч сердито замахал на них руками и приблизился к вандендаллису «Прошу прощения, — смиренно сказал старик, — я не знаю, что такое доллары. Покажи мне хоть один, дабы я знал, как они выглядят. Культурный человек есть обязан знать, как вглядывает американский доллар». Презрительно процедил сквозь зубы Ван Дендалис, вынул из бумажника десятидолларовую бумажку и, наставительно помахав ею перед носом Хаттабыча, снова спрятал в бумажник. — Доллар есть самый культурный предмет в Америке, а значит, и во всем мире. — эту это хорошенько имеете понимать, — хатабыч поклонился. — А теперь, — сказал Ван дандалис теперь есть время приступить к бизнесу. «Пускай мне сейчас пройдет ста тысяч долларов!» «Держи карман шире!» — фыркнул Волька и подмигнул Жене. «Дорвался мистер до волшебного колечка!» наси Катя, на здоровье!» «Пускай мне немедленно придет ста тысяч долларов!» — повторил мистер Ван Дендалис. Он был огорчен. Деньги не появлялись. Ребята смотрели на него с нескрываемым злорадством. «Я не вижу долларов! Где мои сто тысяч долларов?» — заревел он вне себя от злости, и тут же упал без чувств, оглушенный, неизвестно откуда свалившимся мешком. Пока Хаттабыч приводил его в чувство ребята вскрыли мешок. Сто аккуратно перевязанных зеленых пачек распирали его полотняные бока. В каждой пачке было по сто десяти долларовых бумажек. Какое-то странное кольцо, — пробормотал Женька с досадой, — порядочному человеку велосипеда не хочет давать. Американскому торгашу ни за что, ни про что сто тысяч долларов вот тебе и носи, Катя, на здоровье. — Действительно, ничего не понятно, — пожал плечами Волька. Мистер Ван Дендалис между тем раскрыл глаза, увидел кучу рассыпанных пачек с долларами, вскочил на ноги, проверил одну пачку. Убедился, что в ней действительно ровно сто десятидолларовых бумажек, пересчитал пачки, и удостоверился, что их ровно сто штук. Но довольная улыбка недолго задержалась на его багровой физиономии. Только он успел завязать дрожащими от волнения руками драгоценный мешок, как глаза его снова загорелись алчным огнем. Он крепко прижал мешок к своей жирной груди, снова повернул кольцо и запальчиво крикнул — «Сто тысяч мало, чтоб мне сейчас же был сто миллионов долларов живо!» Он еле успел отпрыгнуть в сторону, как на траву с глухим шумом грохнулся огромный мешок, весом в добрые десять тонн. От удара мешок треснул по всем швам, и на траве вырос внушительный холм из ста тысяч пачек американских ассигнаций. В каждой пачке было по сто штук. как и в прежних пачках. В этих тоже был по сто десятидолларовых бумажек, ничем не отличавшихся от настоящих, за исключением того, что на всех значился один и тот же номер. Это был тот самый номер, который Хаттабыч успел заметить на десятидолларовой бумажке, показанной осатаневшим от жадности владельцем волшебного кольца. Вряд ли это порадовало бы Мистер Ван Дэн В любом банке обратили бы внимание на номера ассигнаций. А одинаковые номера бывают только на фальшивых деньгах. Но мистер Ван Дэн Даллес сейчас было не до проверки номеров. Побледнявший от волнения, взобрался он на вершину бесценного холма и выпрямился как монумент, как живое олицетворение торгарской алчности, готовой на любую подлость. На самые бесчеловечное преступление ради лишней пачки денег, дающих у него на родине и во всем капиталистическом мире власть над людьми. Волосы Ван Дендалеса растрепались, глаза горели сумасшедшим блеском, руки дрожали, сердце бешено стучало в груди. «А теперь, а теперь я хочу десять тысяч золотых часов, усыпанных бриллиантом, двадцать тысяч золотых порсигар сигар, тридцать, нет, пятьдесят тысяч жрелей из жемчуга, пятнадцать тысяч старинный фарфоровый сервиз!» Вопил он уже без перерыва, еле успевая уклоняться от падавших на него несметных богатств. «Чего вы тут стоять, как господа?» — свирепо крикнул он стоявшим по отдальхотабычу и Вольке Женей, которые смотрели на него с нескрываемым отвращением. «Вы есть мой раб! Вы есть моя слюга! Вы имеете немедленно собирать вещи и складывать в кучка! Быстро! Или я вас всех буду побить через бокс ну «Но-но! Нельзя ли полегче?» — рассердился Волька. «Вы не у себя в Америке!» И вы имеете дело не с рабами, а со свободными советскими людьми, вот с кем. Да, вы сейчас будете, мой раб, сейчас, один минут, сейчас вы будете стать навек, мой раб. Ван Дендалис повернул кольцо и проревел, потрясая в воздухе потными кулачищами. Я имею желание, чтобы этот нахальный старик... Эти непокорные, дерзкие советские мальчики были мой раб, чтоб они чистили ботинки моим деткам, чтобы были мои слюга всегда до конца жизни. Я имею еще один маленький желаний Я имею желание, чтобы все фабрики, все шахты, весь завод, все банки, все железные дороги, автомобили, самолет, вся земля и все леса в Советский Союз Принадлежал мне, моей фирме, Гарри и Ван Дан Доллес и сыновья, и только моей фирме. Ты имеешь слышать волшебное кольцо. Немедленно выполняй мой приказаний Я имею быть американский деловой человек. Я не имею время ждать. Вся Россия, весь мир должен принадлежать американский деловой человек. «А не хватит ли тебе, о краснолицей чужеземец, уже полученных богатств?» — строго осведомился Хаттабыч. «Молчать!» — заорал ван и в неистовстве затопал ногами. «Когда хозяин делает бизнес, слюга имеет обязанность молчать!» «Кольцо! Выполняй мои приказание! Быстро!» А тебе, черномазый, стрекашка я покажу через бокс, как надо иметь, слющат свой белый хозяин. И он кинулся с кулаками на хатабыча. Да Волька и Женька с такой силой вцепились в ван Дендалеса, что тот рухнул на траву, как бревно. «Как вы смеете мешать свой хозяин бить через бок свой плохой слюга?» Закричал он, порываясь встать на ноги. «Вы теперь есть мой покорный раб! Убирайся ты к себе обратно в свою Америку, империалист проклятый!» Крикнул ему запыхавшийся Волька. «Вон из нашей страны! Чтоб здесь твоего духу не было, катись отсюда!» «Да будет так!» Сурово подтвердил Хаттабыч слова Вольки и выдернул из бороды четыре волоска. И в то же мгновение, словно сквозь землю, провалились мешки с долларами, ящики с сервизами, часами, ожерельями, словом, все то, что принесло мистеру Ван Дендалесу серебряное кольцо. А сам он вдруг быстро-быстро покатился по траве, а затем по дорожке в том направлении, откуда так недавно появился полный надежд. Немного погодя, он пропал в отдалении, оставив за собой легонькое облачко пыли. Когда ребята несколько пришли в себя от всего происшедшего, Волька задумчиво промолвил. «Ничего не понимаю, какое же это в конце концов кольцо, волшебное или простое?» «Конечно, простое», — ласково отвечал Хаттабыч. «Почему же оно в таком случае исполняло желание этого американского хапуги?» «Это не оно исполняло, это я исполнял». «Ты зачем?» «Из вежливости, опытливейший из отроков. Мне было неудобно перед этим человеком. Я беспокоил его в магазине. Я приставал к нему, когда он возвращался к себе домой». Я немало надоедал ему, пока он захлопнул передо мною дверь из своего жилища, и мне неловко было не выполнить несколько его пожеланий. Но жадность его, его черная душа отвратили от него мое сердце. «То-то же», — сказал Волька. Выходя из сада на улицу, Хаттабыч наступил на какой-то маленький круглый предмет — «Это было кольцо. Носи, Катя, на здоровье!» Ван Дендалис потерял его, когда, катясь, пытался вцепиться руками в траву. Старик поднял кольцо, вытер его своим огромным ярко-синим носовым платком и молча надел на безымянный палец правой руки. «Уже Волька с Хаттабычем и Женька Богорат давно вернулись домой?» Успели лечь спать и проснуться утром следующего дня. А мистер Гарри все еще катился и катился. Около восьми часов утра следующего дня, километрах в четырехстах, к востоку от Парижа, Девятилетняя француженка Жанна Декю была по дороге в школу сбита с ног каким-то быстро катившимся предметом, напоминавшим, по ее словам, мешок, туго набитый тряпками. Примерно пятью часами позже рыбак Гастон Шармотье, чинивший сети на берегу пролива Падекале, Обернувшись на необычный шум, заметил, как с дороги свернул под откос и стремительно плюхнулся в воду тяжелый продолговатый предмет, походивший, как ему показалось, на грубо обтесанное и страшно запыленное дубовое бревно, и, быстро вращаясь, стал удаляться от берега. Нуждаясь в дереве для починки своей хижины, Шарматье спустил лодку на воду, но, как ни старался, так и не смог нагнать это удивительное бревно. Пять пароходов, шедших из Америки в Европу с оружием, яичным порошком, и три парохода, возвращавшихся из Европы в Америку, с отбывающими в отпуск американскими офицерами и солдатами, отметили в своих судовых журналах встреченное в открытом океане странное существо, напоминавшее большого дельфина, но плевавшееся, как верблюд, и время от времени забывавшее, словно издыхающее гиена Как известно, дельфины не плюют и не воют, а главное, не катятся по волнам, а плывут большую частью под водой, рылом вперед и спиной кверху, или куркаются Поэтому все восемь вахтенных офицеров сочли необходимым отметить, что, скорее всего, это все-таки был не дельфин, а какое-то другое до сего времени неизвестное науки животное. Один из вахтенных офицеров... обладавший склонностью к научной работе, сам того, не подозревая, очень метко назвал это необычное существо «атлантическим шакалом». Утром следующего дня, когда супруга мистера Ван Дендаллеса, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, собралась уже заявить о его исчезновении, из-за океана пришла шифрованная телеграмма «Гарри Ван Дендаллес». Сегодня утром обнаружен задворка Холл-стрита в сильно испачканном виде. Как очутился здесь, объяснить не может или не хочет. Во всяком случае, как показала тщательная проверка, прибыл ни с самолетом, ни на пароходе. Срочно вызывает домой миссис Ван Дендаллес.